Глава шестая. Лис. Я стояла, смотрела на темно-зеленую еловую стену, в которой бесследно растворилась жуткая фигура. И до меня постепенно начинало доходить, что сейчас, вот только что, я была практически на волосок от смерти или от чего-то гораздо хуже смерти. Теперь я точно знала, что такое бывает. Не появись вовремя настоящий хантер, не прогони он эту тварь, «Никто не знает, что со мной было бы. Я ведь действительно готова была пойти с этим существом. Понятно одно, ничего хорошего наверняка не произошло бы. И тихой ледяной тенью в сердце вползла мысль, а что было бы с домом, если бы я умерла? Не пропала бы, не сбежала, как в прошлый раз, а погибла бы однозначно и бесповоротно». И внезапно я отчётливо поняла, даже не поняла, а прочувствовала всем сердцем, всей душой, и что там ещё может чувствовать, что дом просто умер бы вслед за мной, потому что его существование стало бы бессмысленным и безысходным. Он, принявший меня после трёхсот лет отсутствия, любящий и простивший мне всю причинённую боль, готовый защищать до последнего. Он просто перестал бы существовать. Он убийца. «Да, наверное, это действительно так. Недаром же тут полный подвал призраков. Но не я ли сама толкнула его на это, сбежав и бросив в одиночестве? Не знаю, но обязательно разберусь. Ведь сбежала я, наверное, тоже не просто так, а по какой-то причине. Ох, сколько вопросов и ни одного ответа. Хотя, судя по всему, времени у меня более чем достаточно. Жизненного опыта тоже. Так что разберусь, никуда не денусь». А пока я посмотрела на сердитого Хантера, на выскочивших из дома Майкла и Освальда, на застывшего доме она, и сняла неприметное колечко с синим камешком, позволив им ощутить мои эмоции, безграничную благодарность, чувство вины, что чуть не поддалась чарам незваного гостя, уверенность в том, что они всегда меня защитят и уберегут, теплой и дружескую признательность. Пока не любовь, но уже и неравнодушие, и тем более не страх. Увидев, как расслабились плечи Домиана, как усмехнулся Хантер и довольно переглянулись Освальд с Майклом, я надела колечко обратно и пошла в сторону дома, справедливо решив, что прогулок на сегодня с меня точно хватит. «Кто это был?» Спросила у Хантера, который взглянул на меня своими желтыми, какое счастье, глазами с привычным уже вертикальным зрачком, и непроизвольно вздрогнула от страха. «Я ведь готова была пойти с ним куда угодно. Это гипноз? Колдовство?» «Кайрос умеет затуманивать сознание своих жертв, и они сами идут за ним туда, куда он скажет», — хмуро ответил змей, глубоко задумавшись о чём-то своём. «Тебе повезло, что я оказался рядом. Пока я однозначно сильнее. Кайросу не выстоять против меня, и он это знает. Но он недоволен, что я вмешался, и будет мстить. Но я не понимаю, как он смог пробраться за периметр. Я смотрела на доме Анна, и тот досадливо, совершенно по-человечески поморщился. Я думала, что на территории двора я в безопасности». «Мы не думали, что весть о тебе разнесётся так быстро», — признал свою ошибку Домиан. «Теперь тебя будут проверять и пытаться напугать. Периметр надёжен, но за эти столетия местами, как оказалось, защита немного просела и требует восстановления. Но теперь мы предупреждены и будем действовать иначе. Мы не можем всегда находиться здесь». Тут он запнулся и переглянулся с Хантером. И «Иногда нам нужно ненадолго уходить». И вот на этот случай я дам тебе охрану, Лиз. Может быть, проще укрепить защиту, я понимающий пожалуй плечами. Для этого нужна кровь. Домиан пристально посмотрел мне в глаза. Много крови, Лиз. Мы пока не знаем, где её взять, но мы и придумаем, я тебе обещаю. А пока ты каких домашних животных любишь? Котов? С улыбкой ответил я, вспомнив своего любимца Леопольда, здоровенного темно-серого британца. Не котиков, а именно котов, больших, наглых и урчащих. Домиан усмехнулся, прикрыл глаза, и через несколько секунд из-за угла дома вышел кот. Нет, не так. Вышел кот. Вальяжно, крепко, но мягко ступая мощными лапами, он подошел к обомлевшей мне и сел на тропинку, подняв морду. Он поймал мой взгляд своими невероятно синими глазами, и мы замерли, присматриваясь и чуть ли не принюхиваясь друг к другу. «Лис!» — нарушил звенящую тишину Домиан. «Это твой защитник и твой друг, если захочешь. Имя ему ты придумаешь сама. Тебе нравится?» Мы с котом одновременно изумленно посмотрели на Домиана, а Хантер совершенно не по-змеиному фыркнул. «Что значит «нравится»?» как может нравиться или не нравиться часть тебя самого. А я ощущала именно это. Мне казалось, что этот кот всегда был со мной, что он какая-то давно потерянная часть меня, без которой во мне всегда оставалась незаполненная чем-то очень важным пустота. Ромео, ты не будешь возражать, если я буду звать тебя так. Согласен? Я смотрела, как кошак... Подумал, затем неспешно, почти величественно наклонил лобастую голову и муркнул что-то одобрительное. «Домиан, спасибо тебе огромное, он великолепен». «Да, я такой». Вдруг прозвучало у меня в голове, и от неожиданности я подпрыгнула, а Хантер и Домиан, понимающе переглянулись. «Он разговаривает с тобой, лис?» С мягкой улыбкой поинтересовался Хантер. «Значит, он признал тебя и принял». «Домиан, скажи, Ромео, тоже часть дома, как вы?» «Нет, он сам по себе», — ответил вместо Домиана Хантер. «Помимо нас здесь есть и свободные сущности, которые просто давно обитают рядом. Этот приблудился лет двести назад, да так и остался. А когда ты вернулась, стал к тебе присматриваться». И сейчас, когда у него спросили, не хочет ли он стать твоим защитником, сразу согласился, хотя такие сущности обычно очень капризны и своенравны, не любят ни с кем сосуществовать. Может, ему просто стало скучно. Но, возможно, если вы подружитесь, то найдете способ закрепить ваши отношения магически. «Как фамильяр у ведьмы?» вспомнила я несколько прочитанных фэнтезийных романов. «Лучше, Лиз, гораздо лучше», — засмеялся Хантер. «Скоро ты сама это поймёшь». «А скажи...» — я хотела уточнить, как обращаться с такими существами, но тишину прорезал человеческий крик. «Помогите, пожалуйста!» Мы одновременно обернулись на крик, и я увидела, как по кромке леса вдоль периметра, сильно прихрамывая на правую ногу, бежит человек — Даже отсюда я видела, что он серьезно ранен, что помимо ноги у него явно повреждена рука. Это как минимум. Но откуда он взялся здесь? Впрочем, это уже второй вопрос. Сейчас нужно принять решение, помогать ли незнакомцу. Для меня вопрос не стоял. Я была абсолютно убеждена, что если можешь помочь кому-то, кто попал в беду, помоги. А потом уже будем разбираться. Но, судя по спокойным лицам моих домочадцев, такая мягкосердечная я здесь одна. «Вы что, не поможете ему?» Я возмущённо смотрела на Домиана. «Он же погибнет!» «Несомненно», — невозмутимо ответил Хантер, внимательно глядя на колышущиеся ветки. «Скорее всего, его гонят гархи. Они любят, чтобы добыча побегала». Словно в ответ на его слова в ближайших зарослях раздался торжествующий вой, похожий на волчий. Мужчина попытался двигаться быстрее, но видно было, что он слабеет с каждой секундой. Увидев, что никто не спешит ему на помощь, он остановился и, тяжело дыша, развернулся к пока невидимым преследователям. В руке блеснуло какое-то оружие, похожее на нож или кинжал, и стало видно, что рукав рубашки промок от крови. «Прикажи Гархам уйти!» — раздался в моей голове голос Ромео. «Они послушаются хозяйку. Ну давай!» Я сделала несколько шагов в сторону периметра, и Хантер ощутимо напрягся, следя за каждым моим движением. Если вы не хотите ему помочь, это попробую сделать я. Я боялась жутко, но не могла допустить, чтобы мужчины загрызли у меня на глазах. «Лис, мы не знаем, кто это», — начал Дамиан. «И с добрыми ли намерениями он появился здесь? Мы не можем рисковать, пойми. Это может быть перевёртыш, да кто угодно. Поэтому пусть его сожрут, да?» Я чуть не плакала, разрываясь между страхом перед неизвестными гархами и жалостью к погибающему на моих глазах человеку. В итоге страх удалось затолкать куда-то глубоко, и, вздохнув, я подошла к периметру. Я не оборачивалась, но чувствовала, что Домиан и Хантер последовали за мной. Незнакомец, увидев, что я иду в сторону периметра, отступил еще немного, и тут из заросли выпрыгнули три здоровенных зверя, похожих на очень крупных волков со светло-серой шерстью, Они увидели жертву, почуяли запах крови и радостно взвыли, двинувшись вперед и припадая на передние лапы. Я подошла к самому краю периметра, практически к ромке болота, и застыла, так как плохо понимала, как приказать зверям захваченным азартом погони и охоты. «Покричать эй вы?» Ромео уткнулся лобастой головой мне в ноги, словно подталкивая. «Уходите!» — крикнул я гархом, и сама смутилась, до того жалобно и жалко это прозвучало — Зверь, шедший первым, медленно перевёл взгляд на меня, и мне показалось, что в его жёлтых глазах мелькнуло превосходство. Мол, ты кто вообще такая? помолчала бы, а то гархов много, а еды мало. Он снова сосредоточился на загнанном человеке, разве что не облизнулся демонстративно. «Парикажи, а не проси», — снова вмешался Ромео. «Ты должна показать, что главное здесь ты, а не он. Хищник будет уважать только хищника, понимаешь?» «Я не хочу быть хищником», — так мысленно ответила я и с восторгом поняла, что Ромео меня услышал. «Я человек». «Ты хозяйка, а он гарх, ты главнее». Ромео помолчал и добавил, «По закону ты имеешь право отобрать у него добычу». «Зачем?» — не поняла я. «Чтобы съесть», — спокойно пояснил Ромео и добавил, в всяком случае гарх обязан уступить, это закон». Мужчина, видимо, уже ни на что не надеясь, слегка пошатываясь, изготовился дорого продать свою жизнь. Глядя на неумолимо приближающихся гархов, и я решилась. «По праву хозяйки, я требую отдать мне человека!» Громко сказала я и услышала, как позади довольно хмыкнул кто-то из моих мужчин. «Отойди и покорись! По закону Франга я заявляю свои права на эту добычу!» Самое странное во всей этой ситуации было то, что... Передний Гарх замедлил шаги и очень медленно повернул голову в мою сторону. Пристальный взгляд желтых глаз нервировал, но я не сдавалась и не разрывала зрительный контакт. А дальше все было очень странно. Наверное, если бы мне о таком рассказали, я не поверила бы никогда ни за что. Я вдруг поняла, что Гарх меня услышал и принял к сведению мои слова. Более того, и это было самым странным, он действительно признавал за мной право отобрать у него добычу. За мной, той, кого он может легко и непринужденно перекусить или прихлопнуть одним движением мощной когтистой лапы, тем не менее Гарх не видел в этом ничего странного. Я была в своем праве, праве хозяйки. Но каким-то не шестым, а не знаю, девятым чувством я поняла, что Гарх недоволен, потому что стая ждет от него добычи, и мне почему-то очень не хотелось ссориться с вожаком стаи, Поэтому я обернулась к Домиану, который смотрел на меня с очень странным выражением и попросила принести пару кусков мяса из тех, что передал любезный братец. Как ни странно, Домиан не стал спорить, и на дне желтых глаз Хантера я рассмотрела нечто похожее на одобрение. Гархи ждали, мужчина за периметром тоже, хотя он, похоже, пока не верил в свое спасение и использовал паузу для того, чтобы отдышаться и набраться хоть каких-то сил. Вернулся Домиан с увесистым свёртком, который передал мне, и молча отступил назад, предоставляя мне самостоятельно заканчивать переговоры. Я глубоко вздохнул и повернулся к Хантеру. Ты можешь поработать мостом, Хантер. И улыбнулась ему, когда мой домашний змей молча кивнул и скользнул в болото, чтобы через секунду вынырнуть глянцевой чёрной тварью. Мужчина на том берегу дёрнулся и упал на одно колено, выставив перед собой клинок. Гарх презрительно фыркнул и встопорщил шерсть. Я подошла к болоту и поняла, что банально боюсь вставать на черную лоснящуюся спину. Но потом зажмурилась и, повторяя про себя, что это Хантер, и он никогда не даст мне упасть в болото, быстро перебежала на другую сторону. Выдохнув, обернулась и увидела, что из трясины высунулась здоровенная треугольная голова со знакомыми желтыми глазами, один из которых подмигнул мне. Нервно хихикнув, Я посмотрела на напряжённого вожака Гархов, на мужчину, так и стоящего на одном колене с клинком в руке, и подошла к зверю. Положила на землю свёрток, развернула и отступила, наблюдая, как Гарх подошёл, принюхался, подцепил зубами здоровенный кусок мяса и молча отступил в чащу вместе с двумя другими хищниками. Облегчённо перевела дыхание и вдруг услышала крик Домиона. лес быстро назад! Бегом!» Я опрометью бросилась назад, еле успев схватить за руку поднявшегося с колен мужчину. Не обращая внимания на болезненный вскрик и не думая даже о болоте, пронеслась по спине Хантера, который тут же нырнул в трясину. Уткнувшись с разбегу в грудь доме, она услышала за спиной разочарованное шипение и уже знакомое пощелкивание. Не успел я отдышаться, как проявился спасенный мной мужчина. «Благодарю вас, вы спасли мне жизнь». «Не стану спорить», — отозвалась я. «Но кто вы и что делаете здесь?» «Позвольте представиться. Ференс — охотник за сокровищами». «Это у вас такая профессия или просто, так сказать, по велению души?» Я внимательно рассматривала спасённого мужчину. «Скорее, по велению кошелька». Засмеялся он и сверкнул идеальными белоснежными зубами. А я подумала, что в моём прошлом мире производители зубной пасты душу продали бы за то, чтобы заполучить его для рекламы своей продукции. «И всё же, что конкретно привело вас к моему дому?» Я говорила спокойно, хотя, когда незнакомцу перестала угрожать опасность, подозрительность очнулась и заставила подумать, а как он, собственно говоря, оказался так глубоко в чаще. Я прекрасно помнила, что я-то добралась сюда достаточно спокойно только потому, что лес узнал меня и привёл». «А как умудрился не попасть никому на зуб этот искатель приключений и артефактов?» «Я заблудился», — обезоруживающе улыбнулся мужчина и пожал плечами, тут же невольно поморщившись от боли. «Совсем было распрощался с жизнью, но тут увидел ваш дом и закричал надежде, что меня услышат. И мне невероятно повезло. Вы оказались рядом и не побоялись помочь мне. Но я до сих пор не понимаю, как такая милая девушка справилась с этими хищниками». «И почему вы живёте здесь, в центре этого страшного леса?» «Не отвечай», — вдруг сказал Ромео у меня в голове. «Он говорит неправду. Точнее, не лжёт напрямую, но многое утаивает. Не спеши доверять ему». «Ты умеешь чувствовать ложь?» — так же мысленно спросила я, мимоходом, удивившись тому, как легко у меня это получилось. Ведь по идее этому надо учиться. А тут такие плюшки от судьбы... «Не придётся ли расплачиваться? Не верю я в бесплатный сыр». «Не совсем, но могу понять, когда человек лжёт или недоговаривает. И не спрашивай, как у меня это получается. Сам не знаю», — проворчал кот. «Вы счастливчик, Ференс», — нейтрально улыбнулась я. «Добраться от границы Франгая до самого центра и при этом не стать добычей его обитателей? Мало кто может этим похвастаться. Пожалуй, даже никто». «Но я же не первый раз здесь», — ответил Ференц. «И я, если бы не прислушивалась так внимательно, никогда не заметила бы, что его голос едва заметно дрогнул. Вот и прошёл тайными, только мне известными тропами. А что же от гархов не ушли? Я по-прежнему не отводила пристального взгляда от нежданного гостя. И его это, кажется, начинало слегка нервировать. Наткнулся на лёжку, не успел свернуть, вот и попался». Съели еле слышной досады ответил Ференс. надеюсь, я могу просить вас не выгонять меня прямо сейчас. Был бы бесконечно признателен, если бы вы согласились приютить меня на несколько дней, пока я не приведу себя в порядок и не залечу раны». «Я подумаю», — сказала я, потому что действительно не готова была прямо сейчас дать ответ. «Мне нужно подумать, обязательно посоветоваться с Домианом и Хантером, с Ромео». «Благодарю». Поклон Ференса, несмотря на то, что раны ему явно мешали и доставляли немало неудобства, был полон изящества и говорил о том, что забеги по лесу — это не то, к чему привык наш внезапный гость. «Вы знаете Каспера Даргеру?» — вдруг спросил Домиан, до этого молчавший, как рыба в пирожке, и уточнил зачем-то. «Магистра Даргера». «Нет, а кто это?» Удивлённо приподнял брови Ференс. «Хотя, кажется, я где-то это имя слышал, но сейчас не припомню, где именно». Врет. припечатал Ромео и сердито зашипел на гостя. «Нагло и откровенно врёт». «Ну, ничего страшного», — улыбнулась я и, оглядев мужчину, ещё раз сказала. «Пойдёмте, я помогу вам обработать раны и перевяжу. Сами вы не справитесь». «Благодарю вас, прекрасная незнакомка», — снова поклонился Ференс. «Поверьте, я найду способ отблагодарить вас». Так и хотелось ответить, что, может, лучше не надо, но я промолчала и только улыбнулась. По идее, гость не знает никто я, ни почему живу в лесу, но ведёт себя со мной, как с аристократкой. Откуда-то я точно это знала. Хотя вполне может быть, что я придираюсь. Может, он по жизни такой вежливый. Я повернулась к доме ану который вел себя на удивление скромно и молчаливо, и попросила найти и пригласить к нам Освальда. Синеглазый кивнул и, переглянувшись с Хантером, ушел в сторону дома, чтобы буквально через пару минут появиться в сопровождении нашего домоправителя. «Освальд, это Ференс!» Гость вежливо поклонился, стараясь не задеть раненую руку, и получил в ответ столь же безукоризненный, но совершенно равнодушный поклон. Так получилось, что его преследовали гархи и случайно выгнали прямо к нашему периметру. Тут Освальд хмыкнул и иронично выгнал бровь, мол, да неужели? Ну и мы его спасли. Пожалуйста, найди для нашего гостя комнату, в которой он сможет прожить несколько дней, пока хотя бы немного не залечит раны. «Как скажешь, лис», — ответил Освальд и повернулся к Ференсу. «Я выделю вам комнату в гостевом крыле на первом этаже, чтобы вам не напрягать ногу, поднимаясь по лестнице». «Благодарю вас, господин Освальд!» — склонил голову Ференц. «Это больше, чем я мог надеяться. У нас в доме существуют определенные правила, которых я вас попрошу придерживаться», — вступил в разговор Хантер. «Иначе гархи, они же неподалеку. Я буду признателен, если вы мне их озвучите». В голосе Ференца не прозвучало ни малейшего недовольства, скорее любопытства. И можете не сомневаться в моём благоразумии. «Прекрасно. На всякий случай я хантер. Я отвечаю за безопасность живущих в доме. Я вижу и слышу всё, что в нём происходит. И если что, гархи мне даже не понадобятся, поверьте». «Повторяю, я буду благоразумен», — повторил Ференц. «И я весь внимание». За периметр не выходить, по всем вопросам, связанным с проживанием, обращаться к Освальду. Все, что касается передвижения по территории, только с моего согласия и желательно в моем сопровождении. Хозяйку не беспокоить, из комнаты желательно лишний раз не выходить. Ночью с двух часов и до пяти никто не покидает своих комнат, включая хозяйку. Это правило. «К завтраку, обеду и ужину вас будут приглашать. Если хозяйка захочет с вами пообщаться, она сама об этом скажет. Вопросы есть?» «Нет, всё понятно», — невозмутимо ответил Ференс. «А я подумала, что вот у меня, например, был бы миллион и один вопрос, а ему всё понятно. Странно. Складывается впечатление, что он готов на что угодно, на любые условия, лишь бы ему позволили остаться». Тем временем Ференс в сопровождении Хантера и Освальда направился в сторону небольшой пристройки, которая, как я теперь понимаю, и была тем самым гостевым крылом. Симпатичный такой аккуратный домик, соединённый с основным зданием, крытым переходом. Я, честно говоря, думала, что это так называемый домик для прислуги. Но, видимо, в связи с отсутствием обслуживающего персонала как класса, он стал гостевым. Ну и хорошо. Я не готова пока под одной крышей с этим мутным охотником за сокровищами. Итак, какие у нас есть варианты? Первый, самый вероятный, этого человека прислали Каспер и Максимилиан, чтобы следить за мной и быть в курсе всего, что происходит в доме. Тогда понятно, что он уцелел. Наверняка шел всего лишь от той портальной колонны, о которой говорил братец. Второй вариант — это действительно охотник за сокровищами, он проник в лес, пользуюсь какими-то своими секретными способами, и я ему буду только помехой. В таких делах лишние свидетели не нужны, от них проще избавиться, чем делиться. Вариант третий — это агент какой-то сторонней силы, о которой я пока просто ничего не знаю. Вот ведь засадок, как говорится, какой вариант не возьми, все хуже. Тем временем Освальд остановился возле двери, ведущей в гостевое крыло, открыл ее и жестом пригласил Ференца войти. Мужчина вежливо поклонился и шагнул за порог. За ним в помещение вошли Хантер и Домиан. Про меня словно все забыли. Потому я спокойно присела на скамеечку, и мне на колени тут же запрыгнул Ромео, умудрившись не перепачкать мои джинсы грязными лапами. Кстати, интересно, почему? Он же хоть и является энергетической сущностью, но ходит-то по земле. И ещё одна проблема постепенно выходила на первый план, где взять одежду — Я, конечно, могу постирать и джинсы, и футболку, и ветровку, но вряд ли этого мне хватит на неопределённое количество лет. Да и с бельишком могут возникнуть проблемы. М да Кот вальяжно расположился у меня на коленях, тихо урча, как маленький, но мощный моторчик. Я автоматически положила ладонь на пушистый загривок и стала почёсывать своего нового приятеля. Усилившееся мурчание продемонстрировало, что я делаю всё правильно, и Ромео очень доволен хозяйкой. «Как ты думаешь, зачем он появился?» — спросил я у кошака вслух, так как говорить мысленно пока не привыкла, а рядом всё равно никого не было. «Ясно ведь, что он не просто так возник возле нашего дома». «Не знаю», — прозвучал в голове приятный баритон с едва заметными мурлыкающими интонациями. «Он не говорит всей правды». «А в чём-то откровенно лжёт. Какие у тебя есть варианты объяснения?» Он либо засланец Каспера и Максимилиана, либо кого-то, о ком мы просто пока не знаем. Либо он действует в собственных интересах. Честно перечислила я все пришедшие мне в голову версии. Хотя я бы поставила на братцу. А ты что думаешь? Очень вероятно, — согласился Ромео, дернув ухом. Но ты же не можешь напрямую его спросить об этом, верно? Я представила себе ситуацию и хихикнула. Прихожу я такая вся суровая и начинаю допрос с пристрастием. Да Ференс даже в таком плачевном состоянии при желании свернет меня в бараний рог и даже не поморщится. «Я предлагаю подождать», — помолчав, предложил кошак. «Он сам себя выдаст. Кто бы его ни прислал, ему нужна информация. Значит, Ференс должен ее каким-то образом передать». Тут-то мы его и поймаем с поличным. Я подумала, помолчала и согласилась. Тогда ему сложно будет отговориться и придется признаваться, на кого он работает. ану говорить будем?» Я почесала Рамео за ухом и насладилась басовитым мурлыканьем. «Не будем». Кот опустил голову, подставляя плюшевый загривок. «Сами разберемся». Ему восстанавливаться надо, а не в сыщиков играть. «Поэтому изображать шпионов будем мы с тобой?» Я погладила кота и хотела продолжить обсуждение, но тут на крыльце в сопровождении моих домочадцев появился, собственно, предмет нашего разговора. Феррис держался уже значительно бодрее и заметно меньше хромал. «Как вы себя чувствуете?» — вежливо спросила я внимательно к нему присматриваясь, словно ожидая, что сейчас у него на лбу появится надпись «Агент Каспера» или что-то в этом роде. «Благодарю, уже значительно лучше». Ференс приподнял рукав рубашки и продемонстрировал мне белоснежную аккуратную повязку. Я бы так точно не смогла. Комната замечательная, моей благодарности просто нет предела. И скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться, чтобы не показаться невежливым или слишком фамильярным? «Можете называть меня Элизабет», — улыбнулась я, не собираясь позволять этому мутному типу дружеского обращения. «Элиз я для своих, а ему вполне достаточно отсутствия слова «леди». Хм, интересно, а откуда я всё это знаю? Ну, ладно, разберусь. Ведь вот что любопытно. Мне даже в голову не пришло сказать, что меня зовут Кристина. «Благодарю вас, Элизабет», — церемонно поклонился мужчина и послал мне горячий взгляд. Ваше имя так же прекрасно, как и вы сама. Какая прелесть! Он что, собирается на меня вот этим произвести впечатление? Ну, возможно, если бы я жила абсолютно одна в этой глуши и видела живых людей раз в год по обещанию, я бы и купилась. Но у меня вон мистер вселенная двору уходит на вольном выпасе. И ничего не бросаюсь. Но в свете наших с Ромео планов нужно сделать вид, что шанс у парня есть. Просто очень интересно как далеко он захочет и сможет зайти. «Благодарю вас, Ференц. Я улыбнулась, постаравшись дать ему понять, что комплимент услышан и принят к сведению. «Видимо, у меня получилось, так как Ференц заметно расслабился и почувствовал себя свободнее». Хантер удивленно поднял брови, а Домиан нахмурился. Лишь Освальд мудро покачал головой и усмехнулся. Я повернулась к своим домашним и на несколько секунд сняла кольцо, дав им почувствовать свои эмоции в отношении гостя. Неуверенность, сомнения, подозрительность и желание узнать правду. Добавила искреннего нежелания иметь с ним ничего общего во всяком случае пока мы не выясним, кто он такой на самом деле, и зачем-то в конце дала почувствовать, что как мужчина он мне ну вот совершенно не интересен. Даже Ромео и то вызывает больше тёплых чувств, хоть и кот». Видимо, поступила я правильно, так как Домиан тут же посветлел лицом. В синих глазах зажглись искры веселого интереса, а Хантер пожал плечами, но спорить не стал. Я повернулась к Ференцу и пригласила его разделить со мной обед. Тем более, что пахло из кухни совершенно умопомрачительно, и желудок нашего гостя реагировал на запах недвусмысленным урчанием. Ференц не стал отказываться, наоборот, с благодарностью принял приглашение. Мы вошли в кухню, Я представила Майклу нашего внезапного гостя и попросила скорректировать меню с учетом появившегося второго потребителя продуктов. Толстячок радостно поулыбался гостю и сноровисто добавил на стол второй прибор, бормоча что-то о том, что как хорошо, что он приготовил еды с запасом. Затем он разложил по тарелкам восхитительно пахнущее мясо с каким-то сложным гарниром и удалился, пожелав нам приятного аппетита». «А ваши...» — тут Ференс слегка замялся. «Друзья не присоединятся к нам разве? Надеюсь, это не из-за меня?» «Не волнуйтесь, у них свой собственный рацион и график питания», — честно ответила я. «Ваше появление ничего не изменило». «А чем же она особенная, их еда?» — не успокаивался Ференс, явно желая выяснить побольше о природе жителей дома. «У них раздельное питание». Невозмутимо сообщила я мужчине. Белки не совмещаются с углеводами и жирами. К тому же баланс минеральных веществ тоже другой. Раздельное питание? Впервые слышу о таком. Ференс даже вилку отложил. А что с чем разделяется? Я хотела сказать, что раздельное оно потому, что питание отдельно, от домочаться отдельно. Но промолчала, лихорадочно вспоминая, что, помню об этом, из разрозненных сведений — Почерпнутых в своем мире. «Это специальным образом скомпонованные продукты», — я старалась говорить уверенно. «У Домиана диета, как и у Хантера, белковая, для занятий спортом. А Освальд и Майкл едят у себя, хотя я и предлагала им обедать со мной вместе». «Они же прислуга», — удивился Ференс, потеряв в моих глазах сразу несколько очков. «Как они могут питаться с вами задним столом?» «Ну, о вас я тоже многого не знаю». Я холодно посмотрела на мужчину, но потом успокоилась. Он рассуждает так, как привык в своём мире. Чего я лезу? «А что бы вам хотелось узнать обо мне?» И снова жаркий взгляд и намекающая интонация. «Например, из какой вы семьи, что заставило вас заняться столь опасным промыслом? Я начала сбор материала. Жаль, только не смогу отличить правду от вымысла». Впрочем, для этого у меня есть Ромео, старательно изображающий меховую подушку. «Проконтролируешь правдивость, милый?» Я про себя обратилась к коту, и он согласно прижмурил зелёные глаза. «Разумеется». Я позволила себе ненадолго включить классическую блондинку. «Кстати, интересно, в этом мире существует такое же всерьёз ни на чём не основанное предположение о глупости обладательниц блондинистой шевелюры». Или здесь всё по-другому? Вы же мой гость, появившийся так внезапно. Да и к тому же это прекрасная возможность пообщаться с новым человеком. У нас в лесу так редко бывают гости, особенно такие. И почти кокетливый взгляд из-под ресниц. Поэтому мне интересно узнать о вас всё, Ференс. Мне бесконечно приятно, что я вызвал интерес у такой очаровательной молодой леди принял подачу мужчины и, в свою очередь, начал плести словесные кружева комплиментов. «Конечно же, я с удовольствием расскажу вам о себе, и, может быть, мы сможем заинтересовать друг друга. Как вы думаете, Лиз?» «Мы с вами не настолько близки, чтобы вы называли меня домашним именем». Я добавила в голос строгости и тут же подсластила пилюлю. «Во всяком случае, пока». «Простите, Лизабет», — мгновенно перестроился Ференц. «Просто вы так молоды и прелестны, что я не удержался. Вы вообще пленили меня с первого взгляда, верите?» Так и подмывала уточнить. «С первого взгляда это с какого именно? Когда он просил о помощи и убегал от гархов или как?» Но я промолчала и сделала вид, что поверила. Особенно позабавили слова насчет моей юности. Если привлекательной меня ещё вполне можно было назвать, то все мои тридцать с хвостиком были видны невооружённым глазом. «Значит, мне не показалось, и ушлый гость таки пытается меня очаровать. Вопрос зачем? По заданию или в собственных целях?» «Врет и не краснеет», — поделился наблюдениями Ромео. «Впрочем, ты сама догадалась. Я почувствовал». «Ах, что вы!» Я смущенно опустила глаза, поборов желание еще и ножкой шаркнуть. «Вряд ли скромная затворница может произвести впечатление на такого интересного мужчину». «А почему вы заперли себя в этом глухом месте?» Тут же подхватил тему Ференц, и в его глазах вспыхнул на этот раз непритворный интерес. «Мне кажется, вы с вашей красотой могли бы блистать в столице». «Так сложилась жизнь», — печально ответила я. «Знаете, как говорится, родственников не выбирают. У вас произошёл конфликт с родителями?» Понимающе кивнул Ференц, явно что-то про себя просчитывая и вы бежали в этот лес, подальше от жестоких людей. О, как я вас понимаю, Элизабет. Пауза перед именем намекала, что я сейчас позволю ему перейти на более короткую форму имени. Ага, уже разбежалась, обойдется. Нет, не с родителями, с братом. Запустил я пробную фразу, но Ференс никак на нее не прореагировал. То ли ему не сказали о моих родственных связях с императором, то ли он действительно работал не на Каспера с Максимилианом. А ваши родные одобряют ваш род занятий? К сожалению, я уже давно сирота». Ференс тяжело вздохнул, и глаза подозрительно заблестели. Но ну, надо же, какие нынче чувствительные охотники за сокровищами пошли! Даже удивительно!» «Я бесконечно устала от одиночества, Элизабет». «Знаете, это так тоскливо, когда возвращаешься домой, а там пусто, темно, и никто не ждёт». «Ну так женитесь, или вам религия не позволяет?» Я даже без Ромео чувствовала, что мой гость врет, как сивый мерин. «И сразу решится проблема. Не думаю, что вам финансовое положение не позволяет обзавестись семьёй». «Ну что вы, милая Элизабет!» Ференс сделал попытку взять меня за руку, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд, передумал. Ну где же найти женщину, которая смогла бы понять и принять такого уставшего от жизни и потерь человека, как я? Я едва удержалась от неуместного хихикания, так как вспомнила бессмертное «Я старый солдат и не знаю слов любви, но когда я впервые встретил вас, Донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную Донна Роза Фиалку». Но Ференс чудесного Михаила Казакова не знал, поэтому я промолчала, так как объяснение теории и практики кино не входило в мои планы. Так же, как и рассказ о том, что я существо, пришедшее из-за грани. Кто знает, как он на такие откровения отреагирует. Посему я мило улыбнулась и продолжила беседу. Я не сомневаюсь, что такая благородная и чувствительная женщина найдется. Не унывайте, все наладится, я в этом уверена. «А за каким артефактом вы направлялись в этот раз?» Сменил я тему и заметила, что Ференц остался этим не слишком доволен. «Ничего, милый, образ папы Мюллера бессмертен в памяти всех смотревших. Ты мне всё расскажешь. Или я сама догадаюсь?» «Интересно, и чего это меня на киношных героев потянуло? Может, это такая форма ностальгии?» Мужчина на несколько секунд замер, но потом открыто мне улыбнулся и ответил. «Это не моя тайна. Заказчик настаивал на полной секретности. Я не могу его подвести, вы же понимаете. Такие секреты лучше никому не раскрывать в избежании проблем». «Абсолютно с вами согласна», — серьезно кивнул я. «Есть тайны, которыми лучше ни с кем не делиться». Разговор ни о чем продолжался еще какое-то время, но уже без откровенного прощупывания друг друга — Мы оба сделали определенные выводы, и требовался тайм-аут, чтобы выстроить правильную линию поведения. Всю вторую половину дня Ференс провел у себя в комнате, сославшись на усталость и не слишком хорошее сумочувствие. Я передала ему с Майклом, относившим гостю ужин, пожелание выздоровления, но сама заходить не собиралась. У меня были более важные дела. Мы с Ромео собирались в засаду». Проанализировав поведение Ференса, мы с Кошаком пришли к выводу, что он непременно будет запрашивать инструкции. Именно поэтому, получив, так сказать, стартовую информацию, он взял перерыв. А как он может ее получить? Ромео утверждал, что пусть существует только один — отправить магического вестника, если нашему лазутчику его выдали. Но если он действует в интересах братца, то наверняка вестниками обеспечен «по самое не хочу». Впрочем, когда стемнело, и мои мужчины в очередной раз отпросились в лес на прогулку, как они деликатно называли охоту, мы с Ромео устроились на террасе, с которой прекрасно было видно гостевое крыло. В моей комнате на втором этаже мы предусмотрительно зажгли свет, сделав вид, что я нахожусь именно там, а сами забрались в кресло на темной террасе. Вряд ли Ференс будет ожидать от нас такой гадости, как шпионаж. Шумели вековые ели, клубился туман... Знакомая, уже почти привычная картина. Вот в окошке гостевого домика погас свет, и я перестала гладить Ромео, внимательно всматриваясь в мрак за окном, еле подсвеченной луной. «Расслабься, он же не дурак. Сразу выходить. Тоже наверняка в окно смотрит», — прокомментировал отсутствие движения кот. «Думаешь?» Из соображений конспирации я старалась говорить мысленно, Постепенно привыкая к такому странному для меня формату общения. «Конечно, так что давай не отвлекайся. Гладь!» — проворчал Ромео, подсовывая под ладонь лобастую голову. Движение в районе гостевого домика мы заметили уже, когда практически перестали рассчитывать на успех сегодняшней шпионской затеи. Я задумалась о своем, когда Ромео коротко муркнул и поставил уши торчком. Я посмотрела в заоконную темень, и увидела, как окно в гостевом домике приоткрылось. Затем после минутной паузы распахнулось шире, и через подоконник бодро так перебрался наш гость. Судя по резвости, с которой он передвигался, раны были не так уж и тяжелы. Ну или мои домочадцы — гениальные лекари. Ференц, а это мог быть только он, осторожно, всё же сильно припадая на раненую ногу, направился прямиком к периметру. Несмотря на то, что Хантер отчитался о том, что все слабые места в защите устранены, я с опаской смотрела на Ференца, а вдруг он протащит сюда какую-нибудь страхолюдину. Но мужчина просто подошел к болоту и достал из кармана небольшой предмет, который и перебросил через периметр. В темноте только мелькнуло что-то белое и словно растворилось в воздухе. «Магический вестник», — хмыкнул Ромео. «Теперь тот, кто его прислал, получит всю информацию». А мы не получим. От расстройства я заговорила вслух, но, к счастью, недостаточно громко для того, чтобы нас услышали. Зато мы теперь знаем, каким каналом связи он пользуется, — возразил кот. И в следующий раз будем готовы.